«А, по-моему, эту зиму еще поносишь!» Глядя на меня в зеркало, бодро сказала мама. «Мам, она вся вытерлась! Посмотри, вот тут!» Я повернулась правым боком и показала серые пятна на дубленке. Такие же были и на локтях. «Как я пойду в ней в школу?» И с широкими джинсами она совсем не смотрится. «Ведь бабушка тогда выслала деньги на новую куртку!» «А ты их потратила!» Обиженно прокричала я. «Не пойду я в этой позорной дубленке!» А что, есть выбор. Мама распахнула шкаф, в котором висела моя осенняя куртка, ее плащ и ее шуба. В куртке ты замерзнешь, сегодня минус пятнадцать, так что не выделывайся, надевай шапку и вперед. Она ушла на улицу, оставив меня в безобразной дубленке и сапогах дутышах В зеркале отражалась нищенка, у которой в глазах застыли слезы. Сегодня объявили результаты контрольные по алгебре, и моя челюсть едва не коснулась парты, когда я услышала «Мухина 5». Я никогда не писала контроши по алгебре выше, чем на тройку. Половина класса оставили переписывать после шестого урока, а я, безумно довольная собой, отправилась домой. Хм, когда у тебя нет ни друзей, ни подруг, и ты не ходишь на секции, рискуешь закончить школу с золотой медалью так как от скуки только и делаешь, что сидишь за учебниками. Спустилась в раздевалку, надела шерстяную шапку, переобулась, сняла с крючка дубленку, выглянула из-за раздевалки, вроде чисто. Не хотелось, чтобы кто-то увидел меня в таком виде. Добежала до школьных ворот, а дальше пошла обычным шагом. Сунула руку в карман и, нащупав в нем что-то, чего там точно не должно было быть, остановилась и вытащила из кармана розочку, сделанную из листа в клетку. Смущенно улыбнулась, огляделась по сторонам. Кто его подложил в карман? Я вертела в руках цветок, удивляясь, как изящно он выполнен, как будто в него вложили всю душу. Аккуратно закручены тонкий стебелек и бутон, на котором ровненько загнуты все уголочки. Заметив какие-то буквы внутри бутона, раздвинула лепестки пальцем, но мне так и не удалось добраться до надписи. Решив, что там чуть ли не любовное послание, я не удержалась и принялась аккуратно распечатывать розочку. Даже руки задрожали от волнения. Интересно, что там может быть написано? Может, у меня есть тайный поклонник, и таким образом он решил признаться в чувствах? Но когда я увидела, что внутри мятый листок выпал из рук. Любим, помним, скорбим. Было выведено аккуратным заостренными буквами, а вокруг надписи нарисованы могильные кресты. Тело сработало быстрее мозга, и я со всех ног побежала к своему дому. Мощной волной накрыло чувство, будто бы меня кто-то преследует. Бежала, пока сильно не заколола в боку, и лишь у юркиной общаги перешла на шаг. Чья это злая шутка? Друзей царя? Это они мне подложили цветок. Больше некому а может это послание от самого царя, может он приходил в школу во время урока, в голове вихрем закружились страшные мысли. Это послание намек на то, что нам придется ответить за все, что мы сделали.